Пол, нечищенный со дня начала бунта, был сер и тускл. Он нес на себе следы грязных пиратских ног. Пустая бутылка с отбитым горлышком, точно живое существо, каталась по палубе при каждом движении шхуны. Вдруг парус, отклоненный в сторону ветром, обнажил передо мной кормовую часть палубы, и я увидел обоих пиратов. Один в красной феске, неподвижно лежал на спине, раскинув в стороны руки и оскалив зубы. Другой, это был Израиль Ханс, сидел, опустив голову на грудь. Лицо его было совсем воскового цвета. При каждом толчке корабля человека в красной феске встряхивало, но поза его не менялась, и он по-прежнему скалил свои зубы. Хэнс при движениях шхуны постепенно съезжал все ниже и ниже, до тех пор, пока, наконец, лицо его не скрылось от меня. На полу около пиратов виднелись пятна запекшейся крови. Это натолкнуло меня на мысль, что они убили друг друга в пылу пьяной схватки. Но вот Израиль Ханс пошевелился и со стоном принял опять прежнее сидящее положение. Этот страдальческий стон наполнил мое сердце жалостью, но она сейчас же исчезла из него, как только я вспомнил все, что подслушал из бочки с яблоками. Я подошел к грот мачте и проговорил с насмешкой. А вот и я. Я опять на шхуне, мистер Ханс. Разбойник с трудом перевел взгляд в мою сторону и, даже не выразив удивления при виде меня, хриплым и слабым голосом произнес «Рому». Я понял, что времени терять нельзя, и быстро спустился в каюту. Здесь стоял невообразимый хаос. Все сундуки, ящики, все, что только запиралось, было вскрыто, взломано и разворочено, очевидно, в поисках карты. Пол был покрыт толстым слоем болотной грязи, которую разбойники нанесли на своих ногах из лагеря на берегу. Пустые бутылки, брошенные по углам, со звоном бились друг о друга при качке корабля. Одна из медицинских книг доктора валялась на столе с вырванными, вероятно, на раскуривание листами. На весь этот беспорядок бросала тусклый свет чадившая лампа. Из каюты я отправился в трюм. Здесь уже не осталось ничего, ни единой бочки. и лишь несметное количество пустых бутылок застилало пол. Это живописно свидетельствовало о том, что с тех пор, как начался бунт, пираты пили не просыхая. Поискав вокруг, я нашел в одной бутылке немного рома для Хэнса и подобрал несколько сухарей, немного консервов, большую гроздь винограда и кусок сыра для себя. Со всей этой провизией я поднялся на палубу и спрятал ее около руля, подальше от Хэнса. Затем подошел к бочке с водой, жадно напился и только после этого протянул Хэнсу бутылку с ромом. Он залпом отпил порядочное количество. — Черт возьми! — проговорил он, наконец, отнимая бутылку от торта. — Это-то мне и надо было. Я уселся в своем уголке около руля и принялся за еду. — Вы тяжело ранены? — спросил я его. Хэнс заохал в ответ. — Будь наш шхуне доктор, — сказал он. Он бы живо поправил меня. Но мне никогда ни в чем не везло, вот в чем дело. А что до этого молодца, — прибавил он, указывая на пирата в красной феске, — то доктор ему уже ни к чему. Но не стоит его жалеть, он был дрянным матросом. Но скажи на милость, откуда ты здесь взялся? — Я прибыл на шхуну, дабы принять ее под свое командование, мистер Ханс, — отвечал я. — Вы поступаете в мое распоряжение. и должны слушаться меня во всем, как вашего капитана, пока не будет новых распоряжений. Хенс сердито поглядел на меня, но ничего не сказал. Только щеки его слегка покраснели. — Не знаю, как вы, — продолжал я, — но я не могу оставить на моем судне этот черный флаг, и, с вашего позволения, сорву его. Лучше никакого флага, чем этот. И, сорвав черный флаг, я бросил его в море. — Да здравствует король! — вскричал я, махая шляпой. «И долой капитана Сильвера!» Хэнс зорко наблюдал за мной, и лукавая усмешка бродила по его лицу. «Я полагаю...» — сказал он наконец. «Я полагаю, капитан Хоккинс, что вы были бы не прочь высадиться на берег. Давайте это обсудим». «Что ж, с удовольствием, мистер Хэнс», — отвечал я. «Отчего же не обсудить?» И я вернулся к своему месту около руля, и опять с аппетитом принялся за еду. — Этот малый, — начал Хэн на труп, — да и я. Мы собирались вернуться назад в бухту, но он... Его зовут Тубрайан, он ирландец. Теперь мертв и валяется здесь, как колода, а я не могу вести шхуну. — Так вот, ты дашь мне выпить и закусить, и какую-нибудь тряпку, чтобы перевязать рану. Это сделаешь ты, а я за это научу тебя. как управиться со шхуной. Так мы и поквитаемся. — Я скажу вам только одно, — заметил я. — Я не желаю возвращаться в бухту капитана Кидда, а думаю пойти к северной конечности острова и, найдя подходящую бухту, лечь там в дрейф. — Я понял, что ты задумал, — вскричал он. — Ну что ж, так как у меня все равно нет выбора, я тебе в этом помогу, черт возьми. Его слова показались мне неискренними. но это не помешало нам заключить договор. И не прошло и трех минут, как я, по указаниям Хенса уже правил Испаньолу к намеченной цели. Я надеялся, что уже до полудня нам удастся добраться до Северного мыса, войти в рейд и, дождавшись отлива, сойти на берег. Затем я спустился вниз, достал из своего сундука мягкий шелковый платок, подаренный мне моей матерью, и помог Хэнсу перевязать его рану на бедре. После этого, подкрепившись едой и ромом, Он немного пришел в себя, сел прямее, заговорил более громким и ясным голосом и вообще стал совсем другим человеком. Ветер был попутный. Шхуна летела как птица, и берег быстро мелькал перед моими глазами, раскрывая точно в калейдоскопе одну картину за другой. Скоро возвышенность с сосновым лесом осталась у нас позади, и мы обогнули скалистый северный мыс. Я превосходно освоился в своей новой должности, и, довольный, наслаждался чудесной погодой и разнообразными видами на берегу. Еды и питья у меня было вдоволь, и, что самое главное, моя совесть теперь совершенно успокоилась. Мне казалось, что я вполне загладил мою прежнюю вину, заполучив в свое управление шхуну. Единственное, что отравляло мое удовольствие, были глаза Хэнса, которые следили за каждым моим движением, и странная усмешка, нисходившая с его лица. Это была не только и не столько страдальческая улыбка старого больного человека, но сквозившая сквозь нее коварная насмешка надо мной. Я, занимаясь своим делом, все время чувствовал на себе его лукавый взгляд.